Боже милостивый! Джек, что ты нашел? Температура быстро поднимается? Джек знал это без приборов. С каждым вздохом он чувствовал, что в кабине под подлодки становится все жарче. Это новая вулканическая расщелина. В наушнике раздался второй голос. Это был Чарли, елок. Будь осторожен, Джек, сказал он. Я по-прежнему получаю слабые сейсмические сигналы. Там внизу не все спокойно. — Я пока не собираюсь возвращаться. — Ты не должен рисковать, — заговорил Чарли. Но Джек оборвал его коротким сообщением. — Я нашел Кайомару. — Что? — Судно здесь, но я не знаю, как долго она еще будет тут оставаться. Когда субмарина перевалила через кряж, Джек внимательно осмотрелся. На дальнем конце раскинувшейся перед ним адской долины лежали останки длинного траулера корпус которого разломился на две части. Сквозь зельноватую мглу рубка корабля смотрела на Джека выбитыми иллюминаторами. На боку носовой части были выведены знакомые японские иероглифы — «каиомару», что в переводе означало «весенний ветер». Однако это название уже не соответствовало тому, на чем было начертано. Вокруг останков судно текли потоки расплавленного камня — Лава образовала реки и озера, пылавшие во тьме дьявольским темно-красным светом. Нос корабля лежал прямо на одной из расщелин, из которой она вытекала на поверхность дна. Джек смотрел, как корпус корабля стал крениться, плавясь в озере лавы. — Кайо Мару находится аккурат посредине преисподней, — сообщил Джек. — Сейчас подплыву поближе. — Джек! — это была снова Лиза. От первой ее звучали стальные командирские нотки. Она, впрочем, колебалась слишком хорошо знает Джека. После недолгой паузы Элиза просила, — Пожалуйста, следи за уровнем внешней температуры. Титан не является жаропрочным металлом, и корпус, особенно в местах соединений, может... Я знаю, и не буду рисковать без необходимости. Джек нажал одновременно на обе педали. Субмарина стала отдаляться от скалы, одновременно поднимаясь вверх чем ближе она подплывала к обломкам корабогрушения тем выше поднималась температура за бортом 23 градуса 37 43 на лбу джека пот, подта его ладони стали липкими если хотя бы один из швов на корпусе лодки разойдется его смерть станет вопросом нескольких секунд он поднял лодку еще выше до того уровня где температура опустилась до 37 градусов Довольный тем, что вновь оказался в безопасности, Джек поплыл дальше и вскоре оказался прямо над останками корабля. Двигаясь на самом малом ходу, он сделал круг над разломившимся корпусом. Перегнувшись вбок, он стал рассматривать то, что находилось теперь прямо перед ним. Со своей точки наблюдения Джек отчетливо увидел отвалившуюся корму, лежавшую в добрых 50 метрах от основной части корпуса. Напротив кормы, освещенные отцветами лавы из трещин и наполовину занесенной илом, были разбросаны большие ящики. Пролежав под водой не одно десятилетие, дерево, из которого они были сколочены, почернело. — Как это выглядит, Джек? — спросила Лиза. Сощурив глаза, Джек пытался рассмотреть содержимое одного из ящиков, высыпавшееся из него. — Не очень привлекательно, но это уж точно, черт побери! Подождав несколько секунд, Лиза спросила, — а подробнее можно? — Не знаю. Чтобы собрать деньги на эту экспедицию, я заложил свое судно и фамильное ранчо и теперь вернулся с пустыми руками. — Я понимаю, но все золото мира не стоит твоей жизни. — С таким аргументом не поспоришь. Он до сих пор тосковал по пологим зеленым холмам и выбельным ветром изгородем. Джек унаследовал ранчо из сто акров земли после смерти отца — скончавшегося от рака поджелудочной железы. Долги заставили его бросить учебу в университете Теннесси и поступить на службу вооруженной силы. Хотя Джек, конечно, мог продать это хозяйство и продолжать учебу, он не пошел на это. Эта земля принадлежала его семье на протяжении пяти поколений, но для Джека она была дорога не только из-за этого. К тому времени, как не стало отца, его мать уже давно лежала в могиле, куда ее загнала глупое осложнения после элементарного удаления аппендицита. Когда она умерла, Джек был еще мальчишкой, единственным ребенком в семье. В его памяти сохранились лишь отрывочные воспоминания, ней связаны именно с этим раньше, и если бы не фотографии на старых стенах, не осталось бы их.